Слабая голова. Позвонили мне по телефону. Кто говорит? Спросил я. Из дома у Малишонных. Ага, здравствуйте. Я ведь ничего, я только так. А, ну как там поживают больные? Вот насчет одного из них мы и звоним. Вы знавали Павла Горячухина? Ну, как же, как же, приятели были. Да ведь он, бедолага, в пятнадцатом году с ума сошел. Поздравляем вас. Только что совершенно выздоровел. Просится, чтобы вы его забрали отсюда. Павлушу-то? да с удовольствием. Заехал я за ним, привез к себе. Фу — Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу, фу сказал он, опускаясь в кресло. Будто я снова на свет Божий народился. Ведь ты знаешь, я ведь совсем за это время совершенно был отрезан от мира. Рассказывай, рассказывай мне все. но ну, как Виргельм? ты да ничего себе, спасибо. Ты прежде всего скажи мне вот что. Кто кого победил? Германия Россию или Россия Германию? Союзники победили Германию. Ну, слава богу, значит Россия победительница? Нет, побежденные. Фу ты, дьявол, ничего не пойму. А как же союзники допустили-то? Видишь ли, это все слишком сложно. Ты на свежую голову не поймешь. Лучше спрашивай другому. Хорошо, как поживает Распудин. Да ничего себе, спасибо, убит. А сейчас в России монархия? А чёрт его знает. Четвёртый год выясняем. Однако образ правления. Образа нет. Нету. Одно безобразие. Так-с, печально. Спички есть. Смерть как курить хочется. Нету спичек. Не курю. А ну позови горничную. Маша! Маша! Вот что, Машенька, или как вас там? Вот вам три копеечки. Убите мне сразу три коробки спичек. Чего вы смеетесь? Слушай, чего она смеется? Видишь ли, у нас у нас сейчас три коробки спичек стоят дороже. И намного много. Да не, не, на пустяки, на 500 рублей. Только-то. Хм, чего же ну так? Да, понимаешь, за последнее время много поджогов было. Пожары все. Спрос большой. Вот и вздорожали. Такс. Элва, как мои ботиночки-то разлезлись. Слушай, ты мне не одолжишь ли пятьсот рублей, а? Ну что тебе? ты да немного экипироваться хотел. Пальтецо справлю, пару костюмчиков, ботиночки, кое-что из а Нет, таких денег у меня нет то Неужели пяти не к найдется? Да теперь этого мало. Два миллиона надобно. Павлуша странно поглядел на меня и замолчал. Чего это ты вдруг умолк? Да так, знаешь. Ну, хотя бы мне сто рублишек-то дай поеду в Питер, там у меня родные. Они уже умерли. Как? Все? — Конечно, все. Зря, брат, там живых никто не останется. — Ну, я все-таки поеду. Хоть наследство получу. — Оно получено. Уже. Теперь все наследство получает коммунно. Взор его сделался странным. Каким-то чужим. Он посмотрел в потолок и тихо запел. — Тра-та-та, тра-та-та, вышла кошка за кота. Мне почему-то сделалось жутко. Чтобы отвлечь его мысли, я сообщил новость. А знаешь, твой кузын Володя служит в подрайонном исполкоме Совдепа. Павлуша внимательно поглядел на меня и вежливо ответил. Do you speak English? I do, I do. Кисмиквик. Слушай, ну, я в Москву поеду. Да не попадешь ты туда, чудак. Это почему, сэр? Ты дойдешь до Михайловки, а за Михайловской большевики. Кто? Это тебе долго объяснять. Проехал ты, скажем, большевиков, начинается страна махновцев. Проехал. Если тебя не убьют махновцев, начинается страна петлюровцев Ну, хорошо, предположим, проехал ты и их, и только что въехал в самую Савдепию. Вот возьмут тебя и поставят к стенке. Ну, что ж ты поставят, а я постою и уйду. Хм, да, уйдешь, как же. Они в тебя стрелять будут. За что? А за то, что ты белогвардеец. Да я же не военный. Это, видишь, и тебе... — Долго объяснять, конечно, если ты достанешь мандат Харьковского левогоинсовета или хотя бы ну, там, сувнохоза. Павлуша схватился за голову, встал с кресла и стал танцевать на ковре, припевая. — не бывать мне на балу, чика-чика-чикалочки, и черт на палочке. — А знаешь, что, Павлуша, — предложил я, — а поедем покатаемся. — Зайдем по дороге в сумасшедший дом, я там до вечера портсигар забыл. Он поглядел на меня лукавым взглядом помешанного. — Ты ж не горешь. — А я в портсигаре деньги ношу. — А, пожалуй, и поедем, — согласился Павлуша, хитро улыбаясь. — Если ты устал, я тебя там оставлю, отдохнешь два-три месяца и, глядишь, все будет хорошо. — Поехали он думал что ведет меня а я был уверен что везу его когда вошли в вестибюль, павлуша отскочил от меня и спрятавшись за колонну закричал берите вот этого он с ума сошел ко мне подошел главный доктор позвольте зачем же вы его опять привезли ведь он выздоровел я махнул рукой опять готов павлуша вышел из за колонны Расширкался перед доктором и вежливо сказал. «Простите, сэр, что я до сих пор не удосужился поджечь ваш прелестный дом, но спички стоят так дорого, что лучше я уж стану к стеночке. Взяли Павлушу, повели, ну, слава богу, хоть одного человека я устроил как следует».